Глава 31, в которой я называю амёб в честь Вильда. Амёбы. Вильд посмотрел на меня таким взглядом, что я поспешил было начать объяснять. Амёбы. На АБ-140. И в воде, и в воздухе. И представляешь? И только потом осёкся, наконец заметив хвостатый свёрток в его руках и заплаканную хозяйку этого свёртка а, заметив, ужаснулся. С каких это пор я стал рассеянным, как какой-то там учёный и забалдеть какой важной академии. «Ладно, потом поговорим», — буркнул я и поспешил ретироваться к себе в кабинет. Виль зашёл не через час и даже не через два. У нас было несколько медбратьев, помимо него, но почему-то именно он в итоге был завален работой по самую макушку. А, впрочем... Я знал почему. Ему это нравилось. Меньше всего на свете Вильт любил сидеть без дела, а потому клиника очень скоро оказалась на его попечении во всём, что не касалось непосредственно лечения. А самое главное, нас обоих это устраивало. Но серьёзно, нет ничего лучше, чем чувствовать себя на своём месте, верно? Хотя нет. Кое-что лучше всё-таки было. Например, удовлетворение от благополучного завершения еще одного непростого расследования. «Так что там?» вильд плюхнулся на большое кресло, поставленное в моем кабинете специально для него. Клиника уже опустела, остались лишь дежурные врачи, и он, наконец, нашел время поговорить. А вот мой запал уже сошел на нет, и хотелось только спать. Сказывалось трое бессонных суток в творческо-научном угаре. «Ай, мёбы!» — я зевнул. «В воздухе самцы, в воде самки. В организме они встречаются, спариваются и выводятся с мочой». «А если не встречаются, кто-то дохнет?» — Вильд хмыкнул. «Как жизненно. Все беды из-за несчастной любви». «Ага!» И снова зевок чуть не свернул мне челюсть. Но совесть заставила всё-таки уточнить. «Ну, это не совсем амебы, но похожие организмы. Не паразиты, но для успешного спаривания им нужен теплокровный носитель». А «Акварусы теплокровные?» — живо заинтересовался Вильд. «Не знаю, я с ними не обнимался. Я обхватил себя руками за плечи». «Так что там говоришь с амебами?» — уточнил Вильд. «Да ничего. От усталости я даже с трудом выговаривал слова». Периодически надо пить морскую воду, и все будет хорошо. Вот ссылки. А? Буровики! Вильд нахмурился и даже сжал кулаки. Они же наверняка знали, хоть бы сказали сволочи. А не, они не знали. Мне отчаянно хотелось спать, но я держался. Я посмотрел схему станций. Знаешь, что там есть? Огромная гауп вахта! «Куда мы их всех загоним с помощью такого всего благодарного тебе, Ванга?» Вильту уставился на меня с надеждой. «Кстати, да, они резистентны». «Кто? Буровики?» «Амебы». «Хрен бы наших командос кто вылечил бы, если бы не выпили воды». «Тогда тем более Ванг может их всех там выпороть, причем прилюдно». «Надо же». Никогда не замечал за Вильдом такой мстительности. «Да нет же!» Я в очередной раз оглушительно зевнул и кое-как пояснил свою позицию. «Бассейны!» «У них были бассейны с морской водой?» Сразу же понял меня Вильд и тут же поскучнел. Я не ответил. Амебы, буровики и акварусы снились мне в страшных снах, но сейчас я был на это полностью согласен. Итак... Вид, которому я дал название Аммебоид Борге, представляет собой эндемический вид планеты Б-140 звёздной системы. Ненавижу, когда на меня пялятся, а сейчас на меня пялились сразу 200 человек, от которых зависела моя судьба. Ну, не совсем моя, конечно, но моего открытия. Я прочистил горло и принялся дальше зачитывать текст своего доклада. Без этого, к сожалению, Не обходилась ни одна премия. Вильд сидел в первом ряду между Шумой и Кэпом, а тыл им надёжно охранял муж Мартины и двое их уже довольно взрослых детей. Младшенькая, кстати, слушала меня очень внимательно и даже что-то записывала. Удивительно, но на Конгрессе мы все оказались настоящими звёздами. Особенно Вильд. Ну, и я, конечно. Ничто и никогда ещё так не популяризировала науку, как спасение ангры в прямом эфире. И тут вдруг б 140 и негуманоидная разумная форма жизни. Я, правда, всех разочаровал, потому что от меня ждали рассказа об акварусах, а я вместо этого начал рассказывать про амёб. Так что, по сути, моего доклада мне в итоге не задали ни одного вопроса, зато десятки про то, Думали ли мы, что нас в итоге убьют? Страшно ли это оказаться в заложниках? И еще куча подобной наивно-детской эмоциональной чепухи, не имеющей никакого отношения к науке. Впрочем, я и сам имел мало отношения к науке и, возможно, никогда бы не полез на трибуну, если бы не необходимость застолбить открытие. Пусть я и не ученый, но разобраться смог? Смог. А значит, глупо было терять свои заслуженные лавры по причине разыгравшейся мизантропии и умеренной гласофобии. И вот прямо когда я был за трибуной, позвонили из комиссии нового сотрудничества. На несколько секунд я завис, пялись на телефон. Такие звонки нельзя было сбрасывать, но и отвечать прямо посреди доклада с онлайн-вещанием на всю галактику тоже было нельзя пришлось руководствоваться принципом наименьшего зла. Если я не отвечу, плохо будет только мне. Если отвечу — всем, кто смотрит моё выступление. Когда же всё наконец кончилось, и мы благополучно сбежали от всех желающих задать ещё пару вопросов, а также, о ужас, сфотографироваться, я показал Вильду пропущенный. «Чего они хотели?» — спросил старательно гася панические нотки. «Не знаю». Вильд до обидного равнодушно пожал плечами. «Перезвонят». Весь следующий день я был как на иголках. Новое сотрудничество — это не абы что. Это межгалактический департамент. И звонок определённо был связан либо с Сангрой, либо с Б-140. И я не знал, что хуже. Потому что все пряники, что... Нам могли дать, нам уже дали. А дальше мог следовать только кнут. Второй раз звонок раздался поздно ночью. Видимо, комиссия работала круглосуточно, не привязываясь ко времени какой-то определенной планеты. Да. Хоть я и спал до этого, мой голос прозвучал совсем не сонно. «Доктор Стивен Робинсон?» Промурлыкала трубка неожиданно мягким мужским баритоном. Будто мне звонили не из нового сотрудничества, а из магазина плюшевых медведей с целью предложить купить игрушку по акции. Да, это я. От такой мягкости меня пробрала дрожь нехорошего предчувствия. Доктор Робинсон, вам необходимо явиться в земной филиал Межгалактического департамента завтра в три часа дня. Скажите, пожалуйста, вам известно что-нибудь о местонахождении некоего... «Витольда Борге». «Что-нибудь известно», — буркнул я. «Вильш тоже, тоже не взял трубку?» «Вы можете сообщить ему о необходимости визита и приехать вместе?» «Могу». «В таком случае ждем вас». «А зачем?» Мучиться неопределенностью еще несколько часов мне совершенно не хотелось. Трубка помолчала. «Видите ли...» Продолжила, доверительно понизив голос. Раса коренных жителей Б-140, именуемая Элди, отказалась общаться с незнакомыми ей представителями человечества. «Вас и мистера Борге решено привлечь в качестве парламентеров Это не займёт много времени. Вам нужно будет всего лишь зачитать им заранее подготовленный текст по видеосвязи». Я потрясённо молчал несколько долгих секунд. «Отказались они? Скажите, пожалуйста. А нам теперь что, всё время в департамент кататься, чтобы поработать говорящей головой?» И в то же время сердце билось даже слегка радостно. Во-первых, нас ни за что не накажут. А во-вторых, может быть, всё-таки удастся узнать что-то про акварусов из того, что в итоге осядет в архивах, в запечатанных папках с грифом «Секретно». «Хорошо, мы приедем», — сказал я. «Чудненько», — сказала трубка, и в ней тут же раздались гудки.